Глава вторая. Пятница. За 11 дней до. Завибрировал телефон. Демьян вытащил из кармана джинсов мобильник. Пришло сообщение от Руда. Интервью завтра в полдень. Буду в 11:45. Одежда на вешалке. Особо обрати внимание на пятый сценарий. Он нравится Серафиму. Т э м так сжал смартфон в руке, что, казалось, его корпус вот-вот пойдет трещинами. Ну, конечно, обычное неформальное интервью за обедом, которому дизайнеры подобрали одежду. Вероятнее всего, модный лук предоставлен б р е н д о м к о т о р ы й придется ненавязчиво прорекламировать. И первые четыре сценария можно даже не смотреть. Свобода выбора, как всегда, оказалась иллюзорна. И чему он удивляется? Неужели ожидал чего-то другого? Но есть и плюсы. Не придётся тратить время на чтение других сценариев. Галин протяжно вздохнул. Ничего, осталось продержаться всего полтора месяца. А потом Серафим со своим агентством может катиться к дьяволу. Впрочем, кого он обманывает? Не зря директор так спешит с выбором нового проекта, хотя съёмки предыдущего завершились на этой неделе. Арабским условиям, на которые Демьян Галин подписался пять лет назад, он обязан продолжать работу над текущим проектом даже после завершения срока действия контракта, а также участвовать в продвижении всех своих прошлых работ. И все это за весьма скромное вознаграждение. Сумму, которая когда-то ему казалась зарплатой мечты. Пока Демьян не узнал, сколько в действительности зарабатывало на нем агентство «Серафим», Хорошо, если хотя бы через год он полностью освободится от всех обязательств. Дэм не сомневался, напоследок Геннадий Юрьевич Серафимов приготовил ему особый подарок. Или сериал длиной в сто пятьсот серий, или потенциальный блокбастер, только съемки которого займут несколько месяцев. Совладав с волной раздражения, парень сунул мобильник в карман толстовки и внезапно нащупал там листок бумаги. которого в кармане определённо не должно быть. Холодея вытащил послание. Развернул. На обычном листке в клетку, вырванном из тетрадки, было написано всего три слова. Аккуратно составленные из журнальных вырезок. Тебе не спрятаться. Твою ж мать, вот ведь опять! Яростно скомков Дэм отшвырнул записку. Настроение, которое и так было ниже плинтуса, стремительно ухнуло в бездну. Подобного рода послания, а также весьма специфические подарки он получал регулярно. И сам Дэм и Рут не сомневались, что это дело рук какой-то сумасшедшей фанатки, сталкерши. Во всяком случае, по построению фраз это точно была женщина. Ну или кто-то, кто считал себя женщиной, притворялся ей. Знаки особого внимания он находил под дверью квартиры, в офисе агентства, на съемочной площадке, в машине и даже в своих вещах. Поначалу инциденты ничем особо не выделялись из череды подобных. У Демьяна был один из самых больших фандомов в стране. Да и за ее пределами поклонников хватало. А среди такого количества фанатов должно было затесаться и некоторое количество неадекватов. Опять-таки, сезонное расстройство никто не отменял. В первое время послания приходили только на адрес агентства. Что-то оставляли на съемочной площадке, где всегда крутилось множество людей. Затем он начал получать письма на личную почту, адрес которой знал лишь ближний круг. Дэм не сомневался, что и на телефон ему бы весточки приходили, если бы он давно не поставил запрет на получение звонков и сообщений с неизвестных номеров. С каждым днём назойливость неведомой сталкерши возрастала. В последнее время она напоминала о себе чуть ли не ежедневно. За полгода Галлен переезжал трижды. Плюс нередко из-за работы ему приходилось жить в гостинице или в трейлере далеко от столицы. Последние четыре месяца его везде сопровождал личный телохранитель. Но всё это безумную фанатку не останавливало, как и охрана и камеры наблюдения. Ни разу она не попалась, даже замечена не была. Рут временами шутил, что его преследует некий призрак или ведьма. Но Дэм, хотя у него за плечами было участие в масштабном фэнтезийном проекте, В с к а з к и не верил. Когда пару месяцев назад в рабочей машине менеджера, на которой они вместе мотались между съемками, внезапно оказалось окровавленное женское белье, Демьян хотел обратиться в полицию. Вот только Серафим оказался решительно против. Скандал подобного рода ему был не нужен. Директор лишь сказал, что усилит меры безопасности и приставит больше охраны. Но ничего не изменилось. Даже охранник, как и прежде, у парня остался один. «Тебе не спрятаться», — прошептал Дэм. Неужели эта сумасшедшая опять нашла его? Так быстро? И завтра под дверью его ждет очередной подарок? Или это всего лишь предупреждение, угроза? И второй вопрос. Как записка оказалась у него в кармане? Быть может, столкновение в холле вовсе не случайность? — И листок подсунула та девчонка? С другой стороны, у Демьяна была хорошая зрительная память, так сказать, профессиональная. И он с уверенностью мог сказать, что девушку с мандаринами раньше никогда не видел. Вряд ли его преследовательница решила выйти на сцену подобным образом именно сейчас. Да и потом выглядела налетевшая на него особо лет на 16-18. Маловероятно, что ей больше. Подобный подросток не подходил на роль неуловимой поехавшей крышей фанатки, которая несколько месяцев шлёт ему то послание двусмысленного содержания, то женское бельё, то окороплённые кровью цветы. Кровь неизменно присутствовала на всех знаках внимания, который Дэм получал от преследовательницы. Каждое послание или подарок украшали пять красных капель. Своего рода уникальная подпись. Однако все это не исключало того, что девчонка с мандаринами могла работать на сталкершу. Опять-таки поведение незнакомки, ужас в ее глазах, казались откровенно странными. Возможно, она испугалась того, что ее поймали. Какую всякой знаменитостью у Демьяна хватало всевозможных хейтеров или безумных поклонников, которые считали его своей собственностью. Вторгались в личную жизнь, преследовали всюду, стоило ему только выйти на улицу. Это была обратная сторона популярности, с которой приходилось мириться. Но безумная фанатка зашла слишком далеко. Изводила его чересчур долго, сумела подобраться невероятно близко. И он до сих пор не знал, кто это, и ничего не мог с этим поделать. Это добавляло дозу стресса в его и так нелёгкую жизнь. Безумно захотелось выкурить сигарету-другую, а лучше выпить. Курить Дэм бросил год назад, спиртным тоже никогда не злоупотреблял. Успел насмотреться на коллег, которые пали жертвами зелёного змея. И всё же пара банок пива у него в холодильнике всегда стояла, как раз для того, чтобы вечером с б р о с и т ь напряжение, если, конечно, в пять утра не надо вновь отправляться на съёмки. Но завтра он мог поспать почти до полудня, так что немного расслабиться точно не помешает. Из огромной гостиной Демьян прошёл в не менее гигантскую столовую, а затем и на кухню. Не похоже, что предыдущие жильцы здесь готовили, всё выглядело слишком чистым и красивым, как в музее. Светлый камень, состаренное дерево, куча навороченной техники. Он распахнул двери массивного холодильника, сайд-бай-сайд. И некоторое время сосредоточенно изучал его содержимое. Множество контейнеров с готовой едой, которую стоит только разогреть, ну или добавить заправку, и салат готов. Десяток бутылок минеральной воды, куча, без сомнения, полезных фруктов и овощей. Искать пиво в морозильной камере было глупо, но всё же Дэм а туда заглянул. Пусто. Даже пачки пельменей или замороженной пиццы не было. Агентство заботилось о своём самом ценном активе, а потому в холодильнике хранились исключительно свежие и полезные продукты. «Рут!» — устало прорычал Демьян. Менеджер прекрасно знал о предпочтениях своего подопечного, так что ему стоило этот рацион трезвенника-язвенника разбавить несколько иным ассортиментом. Впрочем, вряд ли наполнением холодильника в новой квартире занимался лично Рудольф Германович. У него и без того работы хватало. К тому же он практически неотлучно находился рядом с самим Демьяном. Скорее всего, Руд поручил это одному из своих многочисленных мальчиков на побегушках. А тот исполнил всё строго по инструкции. Дэм схватил бутылку минералки, буквально сорвал крышку и сделал несколько глотков, о б ж и г а ю щ е х холодной воды. Стало легче, но ненамного. Может, заказать пиццу и пиво через интернет. Парень вздохнул и покачал головой. Идея соблазнительная, но нет. Он сто лет сам ничего не заказывал. В его положении пользоваться услугами сторонней доставки опрометчиво. Агентство настоятельно рекомендовало своим звездам контактировать с внешним миром только через менеджера. Во избежание, так сказать. Скорее всего, курьеру не разрешат подняться в пентхаус. И заказ примет ночную к о н с ь е р ж Но в каждом ЖК свои правила и традиции, а с местными Дэм пока не знаком. Опять же, встреча с мандариновой девушкой наводила на мысли. Таблоидом же дай только повод. Тут же сочинят историю, что Демьян Галин устроил пенку со шлюхами в двух шагах от Белого дома. А что? Громкие заголовки — наше всё. Даже если у них нет ни слова правды. Ещё и сталкерша э т а Дэм почувствовал, что задыхается. Как же достало, что он должен обдумывать каждый поступок, жест, каждое слово. Чем выше забрался, чем больше у тебя славы, тем меньше свободы. Ему срочно нужен глоток свежего воздуха. Подхватив початую бутылку с минералкой, он отправился искать террасу. Вновь пересек столовую, гостиную, заглянул в каждую из спален в кабинет. Из огромных панорамных окон открывался невероятный вид на ночную Москву. Но ни одной из них не открывалось. И не то что террасы, даже крохотного балкона найти не удалось. Сама квартира производила странное впечатление. Действительно, как в музее. Высокие потолки, мраморный, натертый до блеска пол, кожаная и деревянная мебель. Стиль — смесь этакой массивной средневековой классики и хай-тека. Одна хозяйская спальня чего стоила. Там оказалась огромная кровать с балдахином. Кто вообще сейчас на подобных спит? Разве что юные наследницы богатых семей, возомнившие себя принцессами. И хотя интерьер был отделан по высшему классу, всё напичкано навороченной техникой, в пентхаусе словно не хватало жизни. Да и техника, Дэм в этом немного разбирался, выглядела несколько устаревшей. сплошь модели, выпущенные лет десять назад. В обычном гостиничном номере, пожалуй, и то было бы уютнее. Вообще не похоже, что в этой квартире до него кто-то жил. Как бы старательно не подходил к работе клининг, всё равно остаются некоторые следы использования. Царапины на полу, потертости на дверных ручках и мебели. Здесь же всё казалось стерильным. Блуждая по гигантской полупустой квартире, д е м с тоской вспомнил свою первую крохотную студию, которую снимал в Подмосковье. Тогда он мечтал о просторном жилье. Сейчас же не отказался бы вернуться в к а м о р к у Одна из дверей неожиданно привела его к бассейну. Разглядывая немалых размеров помещения, парень тихонько присвистнул. Когда услышал от менеджера про бассейн, д е м ожидал, что увидит этакую лохань метра три в диаметре. но тот оказался шириной несколько метров, а длиной точно больше десяти. И это на двадцать пятом этаже. Крыша в помещении была скушенная и стеклянная, сквозь которую открывался вид на столицу и звездное небо. Действительно элитное жилье. Понятно, почему аренда стоит таких баснословных денег. Но радости от осознания этого факта Галин не почувствовал. Лучше бы Серафим снял для него обычный номер, а разницу перевел на счет. Какой смысл в подобной роскоши, если насладиться ей, учитывая его загруженный график, не получится? Да и в этом музее Дэму было как-то не по себе. После бассейна г а л е н прошел в сауну, душевую, зону отдыха и спортзал. В какой-то момент ему даже показалось, что он заблудился. Но д е м продолжил путь дальше, открывая дверь за дверью. Кинозал на пару десятков мест, библиотека и еще одна гостиная. Как ни удивительно, но последние помещения выглядели более обжитыми. Во всяком случае, те самые следы использования и м е л и с ь Небрежно брошенный плед на кресле в библиотеке, стопка книг на журнальном столике и ваза со свежими розами, словно забытые кем-то полотенца в раздевалке у бассейна. Открыв очередную дверь, Демьян внезапно оказался в райском саду. Вдоль дорожки, выложенные мелким камнем, тускло светили фонари, а по бокам от неё теснились кустарники и довольно-таки высокие деревья. Зелёные, несмотря на позднюю осень. Притом росла местная флора не в катках, пол покрывал слой почвы. Крыша у зимнего сада тоже была стеклянная. В воздухе чувствовался аромат цветов, журчал ручей, слышались присущие лесу ночные звуки. Сова, что ли, здесь живёт? Филин? Или это всего лишь фонограмма? Если бы на месте Демьяна оказался кто-то менее приземлённый и более романтичный, то мог бы предположить, что портал перенёс его в другой мир. Слишком яркий получился контраст. Дверь из хорошо освещённого холла привела в тёмный дивный лес. Но д е м вновь лишь тихонько присвистнул. Интересно, какие ещё сюрпризы скрывает его новое жилище? Извилистая дорожка закончилась у стеклянной двери на террасу. Подспудно Галин ожидал от мироздания очередной подлости. Что дверь окажется закрыта. Или на открытой площадке будет гулять ветер. Или просто будет невыносимо холодно. Но ручка легко поддалась. д е м шагнул на улицу и почувствовал лишь освежающее дуновение ветерка. То ли и правда сейчас стоял полный штиль. То ли, что вернее. Сама площадка была спроектирована таким образом, чтобы сделать пребывание жильцов пентхауса максимально комфортным. Холодно тоже не было. Наоборот, оказалось значительно теплее, чем он представлял. Но все эти мысли у него проскользнули мельком, потому что он замер, жадно вдыхая воздух и зачарованно созерцая открывшийся вид. Обзор с последнего этажа жилого комплекса класса «Делюкс» и правда оказался с ног сшибательным. Впечатляющая махина сталинской высотки напротив. Справа сверкали колоссы Москва-Сити. По набережной пролетали редкие автомобили. Огни ночного города завораживали. На небе, которое украшало р о с с ы б е з з в ё з д лишь кое-где угадывались тёмные кляксы облаков. Вдруг он к р а е м уха уловил странный звук: тихий щелчок и шипение. Как будто кто-то рядом открыл пивную банку. Демьян резко обернулся. И как он не заметил сразу. Недалеко от ограждения террасы стояла лавочка. На ней кто-то сидел и, похоже, пил пиво. На фоне тёмного неба вырисовывался лишь размытый какой-то неровный силуэт. Кажется, ночной гость был невысок ростом. Галин тут же потянулся за телефоном, но так и замер, не вытащив тот из кармана толстовки. Кому звонить? Руду? Борису? охране ЖК или консьержу. Но его люди далеко, а телефонов местной службы сервиса он не знал. И потом, возможно, другие жильцы комплекса тоже могли выходить на террасу, а его забыли предупредить об этом. Тут же вспомнилось, что в лифтовом холле пентхауса было несколько дверей. Одна вела в его квартиру, но куда остальные, Дэм не имел ни малейшего представления. К тому же незнакомец просто пил пиво и ничем ему не угрожал. Кажется, он даже не заметил, что Дэм вышел на террасу. Разумнее всего тихо уйти и проверить, как закрываются двери. Потом спуститься вниз и лично уточнить у ночного консьержа, кому разрешен доступ на террасу и живет ли кто-то еще на последнем этаже. Ну и телефоны узнать заодно. А лучше просто позвонить Руду. Все необходимые контакты у него должны быть. Но вместо того, чтобы пойти назад, парень неожиданно для самого себя двинулся вперёд. Шаг, другой, третий. Ему до чёртиков надоело быть разумным и осторожным. Да и любопытно было, кто столь вольготно расположился на его террасе. По широкой дуге, крадучись, Галин обходил лавочку сбоку. Всё его внимание было сосредоточено на незнакомце, а потому д е м не заметил, как пнул жестяную банку. Та с жалобным звоном отлетела и ударилась о стеклянное ограждение. «Вот дерьмо!» — беззвучно выдохнул парень.